ну васька ну паршивец паршивец громко закричал степкой егор невольно вздрогнул я тебе шею сверну не нервируйте его одернула ника сложила руки рупором и крикнула молчина васька я знаю ответил малолетний герой без особой скромности вы б еще дольше совещались он заплясал